Глава шестая. Сила наполняла мир потоком солнечного света, дрожала жарким мариом, текла могучим потоком, неуловимая, как дым, неудержимая, как лавина. Для нее не существовало препятствий и не было названия. Она придавала миру особую глубину и протяженность, простиралась бескрайним океаном и несла в себе неуловимое ощущение личности. Искусство мага – балансировать на тонкой грани между желанием раствориться в ее материнской ласке и осознанием собственной неповторимости, потому что нет другого оправдания сохранению своего «я». Люди любят подшучивать над странностями белых, но истина в том, что для одаренных четкой границы между внутренним и внешним не существует. Разговорчивость, общительность, любопытство – это все способы противостоять искушению, неутолимому желанию уйти в свет. Старый маг медитировал, пытаясь воскресить знакомое ощущение, а тонкий план лукаво ускользал от его взгляда, хотя все прочие навыки восстановились. Странно, что он не может поймать нужное состояние, ведь возможность предвидения сохранилась и доступна другому, гораздо менее искусному. Внезапно сила вздыбилась и свернулась ярким водоворотом, тяжело толкнув грудь. Лихан вскинулся, ловя воздух ртом, словно проснувшийся от кошмара. Никогда еще с ним не поступали так грубо это не откат. Простите, мастер. Рядом терпеливо ждал прежний ученик. Он старательно избегал слова старый, не должен организм одаренного так быстро вершать. И тонкости мирового равновесия его явно не интересовали. Э, нет, ничего, что-то случилось? Э, меня попросили узнать, не согласитесь ли вы дать несколько уроков. Наши общинники горят желанием восстановить искусство предков, но боятся доверять детей пастырям. «Мальчик мой, приобщение к Сирии не измеряется уроками, это долгий путь, на всем протяжении которого одаренному нужен наставник». «Да, я знаю, знаю, не могли бы вы сами им это объяснить?» Лихан вздохнул. Прежний ученик мог стать ключом к Таллейскому братству, никаких следов которого обнаружить пока не удалось. Ради этого принесенные в начале пути обеты опять придется толковать э, немного шире. «Пойдем, покажешь мне этих нетерпеливых». Они пошли в сторону квартала одаренных, чинно обмениваясь поклонами со встречными горожанами. Жизнь приучила старого мага быть в центре внимания, однако следовало смотреть правде в лицо. В этот раз он грелся в лучах чужой славы. К вечеру... да чего ж там, к полудню того же дня обстоятельства битвы в поместье знал весь Кунг Харн. Оказалось, что о роде деятельности молодого некроманта горожане каким-то образом догадывались, и то, что пастыри, выйдя на проклятого всем скопом, вернулись в храм ни с чем вознесло авторитет юноши на недосягаемую высоту. Еретик, как он есть. А Энгерника, стало быть, то самое пекло, в котором они обитают. Учитывая, что пайки наконец увеличились до приемливого размера, народ задумался и начал делать какие-то неправильные выводы. Старый макс с трудом подавлял желание втолковать кунг как надо относиться к тронутым порчей. В конце концов, он теперь и сам толком не уверен, что знает. Но побеседовать с общинниками в тот день ему была не судьба. Дорогу путникам преградил человек в серой мантии. Лихан быстро прикинул, какие амулеты у него с собой, но пустить их в дело не успел. Пастырь искал встречи с правителем Кунхарна. «Достопочтимый, беда!» – заполошно причитал служитель храма. «Беда случилась!» «Что, ночной гость?» «Хуже! Почтенный Тайкели обезумел!» «Да, безумный пастырь может быть хуже, намного хуже нежити». Учитель и ученик, не сговариваясь, бросились в сторону храма. Катастрофы пока мест не произошло. Старший пастырь буйствовал чисто физически, выл дурным голосом, пытался царапать себе лицо и биться головой об пол. От членовредительства его удерживали два перепуганных служителя. Обстоятельства требовали резких действий. Лихан проскользнул мимо остолбеневшего ученика и зажал нужные жилки на висках припадочного. Тело Тайкеля мгновенно обмякло. Ну вот, полдела сделано. «Что с ним, учитель, вы можете сказать?» Лихан мысленно сплюнул. Ну, проглотил же местный храм-негроманта, а тут просто целитель без лицензии, и принялся за осмотр. Обнаруженное заставило мага повторить процедуру дважды, внимательно приглядеться к лицу больного и даже заподозрить его в наличии двойника. «Он умирает?» — схрипнул кто-то. «Ох, если бы». «Он полностью здоров!» Лихан жестом подавил возмущение служителей. «Физически здоров, но свет его покинул!» «Как это?» — опешил на море. «Как? Как?» Лихан проглотил рующийся с языка ответ. От влияния некроманта надо было избавляться. «А вот так. Среди вас есть видящие? Тогда, поверьте на слово, рисунок ауры и ее насыщенность и размеры все соответствует обычному человеку. Я, признаюсь, грисыл на рапуш, но никаких следов травы не нашел. И вообще, яды создают другую картину. Что же делать? С этим сложнее. Все произошло минут сорок назад, верно? Выражили?» Молодой пастырь, помощник пострадавшего, неуверенно кивнул. «Что именно?» «Да ерунда, просто мастер Шликур купил нового ученика, подходил скрепить сделку». «Где они?» «Кто?» Лиханов возвел очень горе. «Ликур с учеником». Поискали. Оказалось, что с началом суматохе мастер предпочел удалиться. «Пойду посмотрю на них. До моего возвращения советую ничего не предпринимать». Столпившиеся вокруг пастыри с готовностью закивали. И это проводники воли храма. Светочи, озаряющие путь паствы к богу. Приходит какой-то самозванец без ранга, и они уже готовы слушать его во всем. Ну, может не во всем, однако важен принцип. Где твердый дух и на пути веры? Тут взгляд его упал на старшего пастыря, и старый маг понял, что самого его немного потряхивает. Отпасть от света, господи, помоги. Для придания авторитета расследованию в ремесленный квартал Лихана сопровождал новый городоправитель. Мысль о покушении на старшего пастыря отпала сама собой. Кликур оказался городским сапожником, решившим, раз уж дела пошли налад, расширить дело, но сэкономить на плате работникам. Пресловутый ученик был детиной лет под 20 с пеленок, изучавшим сапожное ремесло в мастерской своего отца. Но рассчитывать на прежнее положение в обществе беженцы не могли, пайки и ждивенцев не располагали к праздности. Вот и пришлось семье продавать наследника в вечные подмастерья. Лихан долго изучал ауру клюющего носом парня, пытаясь выявить причину или хотя бы след того возмущения, что наградило мигренью его и изувечило Тайкелли. Тщетно. Пастырь успел затормозить реакции заклинаемого и сформировать узел привязки на месте будущей печати. Больше ничего. Мастер терпеливо дожидался результатов осмотра, и Мак сообразил, что объяснения происходящего нужны не только пастырям. Чистая правда отпадала сразу. Сапожник просто не поймет. Пришлось придавать ей общественно приемлемую форму. То бишь, врать красиво. Боюсь, уважаемый, что в ближайшее время вам придется брать учеников под честное слово. В храме испортился один очень важный амулет. Если так можно выразиться, он отдал все силы на благо города и теперь нуждается в наполнении благодатью. Обычно это делается без напоминаний, но учитывая ситуацию с дорогами, ну, вы понимаете. Мастер понятливо покивал. Избавившийся от сонливости парень проводил гостей к воротам. На обратной дороге к храму молчали, и Элихан был очень благодарен прежнему ученику, сумевшему сдержать свое любопытство. Слишком уж неоднозначные получились выводы. К их возвращению Тайкелли уже пришел в себя, но снова буйствовать не стал. Просто сидел на ступеньках заклинательных покоев и тихонько раскачивался. Видимо, пытался дотянуться до ушедшей силы. Лихан оглядел эти аккуратно выбеленные стены, чисто выметенный двор, пустые по раннему времени курильницы, одновременно удерживая перед мысленным взором неявных участников происходящего. Ликура с учеником, творимую в этих стенах магию. Влекомый порывом интуиции, он сел прямо на пол, создал в уме знакомую формулу и осторожно коснулся силы. Воздух словно загустел вокруг, тонкие планы дыхнули в лицо жаром непрогревшихся углей, толпящиеся во дворе пастыри прыснули в разные стороны. Маг поспешно развеял ворожбу. «Почувствовали?» Ответа не требовалось. «Даже вы почувствовали?» «Так вот вам мой приговор. Есть волшебство, творимое легко, есть заклинания, ради которых тонкие планы надо долго уговаривать, а теперь есть нечто, за что сила карает мага. Мастер Келли совершил привычные действия не почувствовав возникший запрет, и теперь наказан». «А мы?» Потрясенно выдохнул кто-то. «Вот какое здесь может быть невмешательство?» при том, что нормальной чувствительностью никто из них не обладает. Я постараюсь выяснить природу возникшего запрета и область его распространения. До тех пор только гармонизирующие заклинания, с ними точно все в порядке. А, а как же праздник урожая?» Маг переглянулся с прежним учеником, пытаясь осознать глубину проблемы. «Люди придут в храм за причастием», – веско заметил правитель Кунхарна, – «с учениками, с детьми». лихан понял, что некоторым интуиция шепчет, а его готова просто придушить. «Отмени!» «Зачем?» «Оно против!» «Кто?» — не понял на море. «Я пока не знаю точно. Но лучше, если инициатива будет исходить от властей, они проявят себя стихийно». «Это все бред!» — прервал их решительный голос. Тайкелли овладел собой. Кто тут хотел проявления твердости? «Вот оно!» «Тонкий план не может чего-то хотеть или не хотеть. Он неразумен. Это не бог животворящий, это океан, ветер в ладонях, стихия!» «Не совсем так!» Тонкий план – явление, создаваемое всеми живыми существами, каждое из которых в отдельности одушевлено и, может, особенно люди. Знакомое ощущение накатило волной. Резонанс был достигнут. Старый маг замолчал, устремив взгляд в бесконечность. «Учитель?» – позвал на море. «Чуть позже», – невнятно отозвался тот. По опыту прежних лет в таком состоянии мастер мог находиться часами. Старейшина вздохнул и кивнул Тайкелли. — Рекомендации наставник вам дал, и лучше будет, если вы станете им следовать. — Вы давно его знаете, — прищурился старший пастырь. — Дольше, чем вы живете. В свое время он пользовался большим авторитетом не только среди светло но и в храме. Вы не поверите, тогда ингерника действительно была диким местом, куда следовало нести свет. Это их инквизиция, цензура, преследование альтернативных культов. — Так почему теперь их маги так сильны? Вот он сейчас немножко подумает, а потом вы его спросите. Домой наставника пришлось вести за руку. Маг то и дело порывался присесть где-нибудь и погрузиться в медитацию. Гармония гармонии, но люди не поймут. Вдовые жюри, где приезжие белые сняли комнату, заботу о мастере принял на себя новый ученик. «Он понял?» «Что именно?» «Почему все идет, как идет?» На море неопределенно повел бровью. «Возможно. Надеюсь, больше пастыри мы не потеряем». «Убили?» «Да при тут?» «Нет, просто уважаемый Тай Келли потерял способности». Мальчишка сердито прищурился. Так ему и надо. Угу. Он злой, приходил ко мне, хотел в храм забрать. А ты приносил какие-нибудь клятвы? Осторожно уточнил на море. Да, но теперь они выдохлись. Как это? Не знаю, не обратил внимания. Однако, а на море-то всегда учили, что любая магическая клятва – процесс необратимый. Чего еще ждать? Наверное, камни с неба. Колокол на часовой башне отбил второй час, и Белый внезапно осознал, что сильно выбился из расписания. Его же Анна Тулеш ждет. Что характерно, отчитывать за опоздание не станет, но будет молчать так укоризненно. На море поспешил к ратуши. Бывший городоправитель стоял возле двери кабинета, словно раскрашенная статуя, и благостно улыбался. Сколько уже он ждет, понять было совершенно невозможно. Вид чиновника с кипой восковых дощечек перечнем неотложных дел, привел на море в нехарактерное для белых раздражение. «Уважаемый, а почему бы вам не забрать обратно свою пайсу? Вы ведь все равно знаете дело лучше меня». Анна Толи улыбнулся ласково и терпеливо. «Вы отчетливо понимаете себе последствия этого шага?» «Простите. Вы владыка, три дня решивший проблемы города, над которым моя администрация билась полгода». «Если я сейчас отберу у вас власть, любая неприятность, она непременно произойдет, это нормальное явление, будет поставлено мне в вину. Потерпите немного, дайте людям успокоиться, привыкнуть к новшествам». Ммм, да. Тут на море очень вовремя вспомнил о еще одном новшестве. В таком случае запишите себе. Я запрещаю применение в кунхарне каких-либо магических клятв или печатей, как свободным гражданам, так и к обремененным прежними обязательствами. Со сроками позже определимся. Чем будем мотивировать? Серой смертью. Пусть всякий недовольный пойдет к беженцам из Тималао и узнает, как умирали заклятые, пожираемые чудовищем. Император нас бросил, изгоняющий нет. В таких условиях любые узы – покушения на убийство. Так и объявите. И сделаем. Невзмутимо кивнул чиновник. Что, правда? Не поверил старишина. Это ведь совершенно точно противоречит уложению. Семиглавье пайса пожал плечами светлорожденный, будто это все объясняло. Лично мои клятвы вашим приказам не противится Горняки оболожение вспомнят только, когда дело касается пайков. Свободные... Правление Зерона скверно на них повлияло. Очень скверно. Я не представляю, как мы будем восстанавливать авторитет закона в их глазах. Неуклонно, шаг за шагом. Несогласные могут покинуть Кунхарн в любом направлении. И, кстати, сельское хозяйство за пределами города надо разрешить. И нормы горнякам снизить. «Я возьму на себя смелость подготовить текст указа, досточтимый?» «Да, пожалуйста». И Анна Тули удалился с достоинством императорского советника. Старейшина привычно нашарил под столиком чайник с мятным отваром, надо поблагодарить того, кто все время пополняет запас этого важного средства, и приготовился к приему посетителей. «Кто там по списку?» «Гильдия пекарей», «Две семьи беженцев», «О!» «Хранитель благочестия», «Проропойца проклятый», «Ей шанс закончить к четырем». Тени ползли по камням величественно и неторопливо. Еще один день. Сколько их уже было? Старый маг не мог сказать со всей определенностью. Концом тонкого прутика он возил в пыли, и лишь немногие в Заорио могли теперь распознать в завитушках формулы равновесия, основу магии и ее светлой стороны. Мир един и неделим, у него не существует источника, как не существует начало или конца. Каждый миг вся немыслимая сложность реальности находится в равновесии, каждая сила учтена, каждое явление естественно. Магический потенциал – не исключение. Он ежесекундно создается совместными усилиями всех живых существ – рыб и растений, животных и людей. И вот этот последний член множества маг дробил сейчас, разделяя мыслящих на свободных и заклятых. Это ведь естественно, серая смерть не могла создавать магию, она способна была только убрать из равновесия один элемент. Новый ученик сидел рядом, восхищенно наблюдая за действиями мастера. «Хоть бы понимал, что...» – старый маг улыбнулся. «Вам что-нибудь нужно, наставник?» – немедленно оживился Ахиме. «Не сейчас, а позже». «А ведь ему любопытно, но спрашивать он не решается». Опять рецидив пастырского воспитания. «Ты хочешь что-либо узнать?» – поощрительно улыбнулся маг. «Спрашивай, не стесняйся». Ахиме даже лицо в ладони спрятал. Естественные для белого порывы вызвали в нем непонятную робость. Наставник взял инициативу на себя. «Это, — он обвел жестом запутанный рисунок, — символическое отражение нашей магии. Я пока не преподаю его тебе, потому что лучше, если теория накладывается на практический навык, а с ним твои прежние наставники несколько поспешили. Исправлять заблуждение всегда сложнее, чем обучать заново, но со временем ты будешь знать все». «Оно объясняет то, что происходит? — заинтересовался ученик. — Возможно». «А может, какая-то часть теории нуждается в уточнении. Наши знания не продиктованы нам создателем, понимаешь? Поэтому их не раз придется исправлять». «Как?» «Наблюдая за миром, естественно, именно поэтому медитация так важна, а ты халтуришь». Ахиме густо пограснел. «Простите, мастер, не нужно извиняться. Просто запомни, все, что я требую, необходимо тебе самому». И то, что состояние покоя кажется тебе обременительным, как раз и обнажает ошибки в обучении. Если ты не ощущаешь то, что делаешь, лучше не делать ничего вообще. Особенно ввиду открывшихся обстоятельств. Тайкелли прав. Сила лишена разума. Понятие справедливости ей недоступно. Тонкие планы не станут делать различия между матерым пастырем и оступившимся учеником. Реакция на запретное воздействие будет одинаковой. Старый маг позволил себе немного откровенности. Молодым полезно наблюдать хоть чужих мыслей. Видишь ли, если бы речь шла о чем-то известном, вроде амулета, вредоносного проклятия или заговора императорского двора, я смог бы установить природу явления почти сразу и тут же предложить приемлемый выход. Постигать же природу мироздания, опираясь лишь на силу мысли, это не мое. Каюсь, я никогда не интересовался первоисточниками своих знаний тем более не подвергал сомнений их полноту и достоверность. Так что теперь нам остается только надеяться, что у Господа дойдут руки ткнуть меня носом в искомое». Глубина оказанного доверия парализовала вахиме способность к рассуждению. Наставник ободряюще потрепал ученика по плечу. Однако первый шаг сделан. Найден рычаг, благодаря которому ничтоженные по отдельности действия пастрии могли приобрести поистине тектоническую мощь. Непонятно только, почему результат такой странный. «Вы поймете», – уверенно покивал ученик. «Вы поймете». Такую веру надо как-то оправдывать. Старый маг еще раз обдумал возможность облегчить себе жизнь. Раньше такие мысли вызывали только негодование. Некромант что-то там говорил о новых веяниях в магической теории, за которыми Элихан к стыду своему не следил. «Увы». Узнав о существовании втималавого вредоносного для белых явления, юноша схватит своего брата в охапку и вечером будет уже на полпути к побережью. Не время лишаться столь мощного средства воздействия на реальность. А старые наработки кодировали сущность процессов геометрические, посредством этих самых иероглифов. Такой подход упрощал запоминание, но не способствовал внесению поправок. Значит, оставалось только интуитивное постижение явления в целом, о котором он говорил ученику, причем результат должен противоречить его прежним убеждениям чуть меньше, чем полностью. Сколько придется ждать подобного гениального прозрения, при том, что новые веяния... Тьфу! Надо развеяться. Проверить, как там дела у прежнего ученика, выяснить, наконец, почему он забросил тренировки, убедиться, что странное поведение силы не является очередным стихийным проклятием. Лихан вышел погулять. Отъевшись на мышах и ящерицах, Филиас томно возлежал на руках хозяина. После двух кровавых драк и кощев разноцветной шерсти во дворе, бывал и бродяга внушал окрестным котам должное уважение и теперь ночи напролет патрулировал завоеванную территорию. На то, чтобы чинно мурлыкать днем, сил у него просто не хватало. Лихана в который раз посетила желание избавить питомца от лишних искушений. Останавливало то, что Филиаса подобное существование не тяготило. Кто он такой, чтобы учить котов жить? На улицах Кунхарна царило оживление. Горожане спешили завершить дневные дела, пользуясь кратким промежутком между ослаблением жары и наступлением сумерек. Торговцы протирали стекла лавок, домохозяйки пестовали ящики для цветов, водоносы совершали последнюю ходку к колодцам. Через толпу целеустремленно шагал изможденный мужчина в коричневой робе. Появление в городе Катаржанина особого внимания не привлекло. Проясненные медитации чувства и тень того прозрения, что навестило старого мага в храме, позволяли различить за упадками имперских традиций саморазарождение иного порядка. Уже сейчас ясно, что печатных в нем не предусмотрено. Если та странная сила, что после опустошения Тималао оказалась не скомпенсированной, создается людьми, то для ее угасания потребуется смена поколений. Или нет? Он только что по умолчанию допустил, что живые существа могут по-разному наполнять силой тонкий план. Получается, что это их свойство является навыком? А если так, то как он получен? Возможно ли ситуация, когда никто из живущих не будет его иметь? И как тогда понимать участие в этом сакральном действии растений? Старый маг не выдержал тяжести размышлений и завернул в крохотный зеленый уголок, образованный стенами домов и изгибом склона. Горам было безразличное стремление людей сохранить планировку. Нашел на камне место поровнее, сел. Филиас спрыгнул с хозяйских рук и отправился в кусты шиповника, обнюхивать и метить. Что характерно, объяснений, зачем и как это делось, выросшему среди людей зверю не требовалось. Сколько привычных вещей стало внезапно незнакомым и удивительным. Старый маг осторожно коснулся растопырившего колючки чертополоха. Зачем этой блинке магии? Год назад он сам, не задумываясь, сослался бы на господин замысел. Но не слишком ли извилист путь? Лихан на секунду представил себе Творца, обучающего зверей и птиц новому способу воздействовать на магов. Бред. Чтобы и Всевидящий и Всемогущий не мог заранее предусмотреть такие мелочи, несомненно, живые существа изначально могут карать взорвавшихся волшебников. А то, что соответствующая заповедь нигде не упомянута, С точки зрения Творца она могла быть самоочевидна, поскольку прямо следовала из логики бытия. Так ее и можно найти. По нервам резануло знакомое ощущение. Рядом кто-то занимался черным колдовством. не известив о своих намерениях, не выставив предупреждающие знаки, если бы Лихан сейчас предавался медитации, сердечный приступ был бы ему гарантирован. Невоспринимаемые непосредственно проклятия создавали в ткани мира неприятные искажения, на мгновение заставляющие поверить, что небо падает на землю. Ужас какой! Мало местным пастырем потрясений. Где-то недалеко кто-то зычно потребовал от Румала отчета о результатах. Куда не пойдешь, всюду они. И у всех какое-то противоестественное трудолюбие. Вспышка раздражения вспугнула какую-то гениальную мысль. Ну что ты будешь делать? Кстати, о черных магах. Некромант освободил от действия бриллиантовой руны неплохую коллекцию книг, в том числе и по магии. Нет, практическая их ценность сомнительна, столько лет прошло. Однако ход мысли старых теоретиков мог натолкнуть его на свежие идеи. Он живо представил себе, как приходит к вредному до упора колдуну с невинной просьбой. Нееет такое здеяние смертному непосилам. все сам, только сам. С хяхтением Лихан выбрался из кустов и продолжил свой путь. Его ждал прежний ученик, талейская община, пастыри и смертельные угрозы, превратившиеся в очередную обузу и обед поиска истины, от которого ненарушной осталась только одна заповедь: не делить увиденное на добро и зло.